Глава пятнадцатая, вторая половинка. Сведения о непроходимых болотах в этих лесах оказались абсолютно верными, и картумские солдаты до поздней ночи, матерясь и утирая пот со лба, вытаскивали соликийских солдат из вязкой топи. В итоге, по окончании военных действий, в армии генерала Ардамаса не было ни одного погибшего солдата, и только трое получили случайные легкие ранения. И даже армия Герстена уцелела почти полностью. Леонард Амаз взял три тысячи военнопленных. Победители с триумфом вошли в распахнутые ворота Буртана. Пленных временно посадили в обширные подвалы, специально рассчитанные на большое число людей, либо прячущихся защитников крепости, либо военнопленных. Тут уж как повезет. В этот раз повезло, и гарнизон крепости ликовал наравне с картумскими солдатами. которые чувствовали себя так, словно прошли по тонкой доске над пропастью и остались живы. Военачальникам предоставили в крепости отдельные покои. В комнате генерала за столом напротив Леона сейчас сидел принц Гильдар. На кушетке была с удобством устроена обмотанная бинтами Лара. Войсковой лекарь сделал все возможное, чтобы сохранить ей жизнь. «Поверить не могу, что эта кошка спасла тебе жизнь», – в очередной раз повторил принц. Стрелок, которого поймали ребята с Сактена, признался, что получил заказ на твое убийство. «Вернусь в столицу, прикажу немедленно расследовать это дело и выявить заказчика. Как кошка догадалась? Неужели случайно на него наткнулась? Тогда почему набросилась? Она следовала с вооруженными солдатами три дня и ни на кого не кидалась. Уму непостижимо». Леон не хотел озвучивать своих рассуждений. Он был убежден, что кошка разумна, что она специально выслеживала этого стрелка. Слишком многое подтверждало эту версию. И то, как хитро и целенаправленно она схоронилась в обозе перед отбытием. И то, как своевременно выскочила перед командирами соликийцев, повергнув их в суеверный ужас. О чем много говорили пленные солдаты, принявшие его кошку за демона смерти. и характер, нанесенный убийцей травмы. Сам Леон не смог бы лучше обездвижить его руку, причем именно правую. Все замеченные им странности в поведении кошки слились в единую четкую картину ее человеческой разумности. Но говорить этого явно не стоило. Леон боялся, что его черную кошечку действительно сочтут порождением дьявола и потребуют уничтожить. «Мракобесов в мире много», И их бесполезно уговаривать судить людей, и не только людей, по поступкам, а не по странным увлечениям или цвету шерсти», – осознавал ли он. «Стоит только хромовникам объявить, что в кого-то вселился бес, и сразу соберется толпа озлобленных обывателей, готовая безжалостно растоптать даже самое доброе, умное и беспомощное существо». «Гильдар, бери три моих звена», – и свое личное звено, и конвоируй пленных в столицу. «Это королевское дело, а выкупивая на пленных договариваться», сказал Леон кронпринцу. «А ты с одним звеном здесь останешься? Почему со мной вместе в Шарилу ехать не хочешь?» Удивился Гильдар и с веселой усмешкой добавил. «Отец тебя орденом за победу наградит». Леон поморщился и посмотрел на тяжело дышащую кошку. «А орденов у меня больше, чем у дурака круглых речных камушков. А вот друзей настоящих мало. Собственно говоря, только ты, тельт и кошка. Да еще вард, когда корона ему не сильно на голову давит. Пока ей не станет лучше, я посижу в буртане». Принца не смутило такое приравнивание августейших персон к представителю неразумной фауны. После сегодняшнего поразительного спасения Леона от наемного убийцы он и сам чувствовал себя в долгу перед этой черной хвостатой животинкой. Друзей у Гильдара Зайлара тоже было негусто, и жизнь Леона он ценил не менее своей собственной. «Я и с одним своим звеном управлюсь», не хотел оставлять друга без защиты на приграничной территории Гильдар. «Глупости не говори, соликийцы хоть и связаны, но как ты их поить-кормить четверо суток будешь с одним-то звеном?» А если не уследите за кем, если он сам развяжется и товарищей каких освободить успеет? Есть определенные правила для конвоирования военнопленных, и не нужно их нарушать. Солики не будет направлять сюда еще один отряд, им просто неоткуда уже взять людей. Не волнуйся, езжай завтра утром, я позже в столицу приеду. В чертогах темного владыки Дамиан вновь корчился от дикой боли, под мрачным изучающим взглядом своего отца. Его Ларочка совершила очередной немыслимый поступок, осознанно рискнула жизнью, чтобы спасти другого человека. Причем спасти не ради собственных корыстных интересов, а просто потому, что считала его хорошим человеком и своим другом. И чуть не умерла при этом. Дамиан даже предполагать не брался, что случилось бы с душой Лары и им самим, погибни она в результате своего геройства. Пересечь границу миров душа человека без помощи связанного с ней демона не может. Поэтому Лара не возвратилась бы в свое родное тело, а ушла бы за грань жизни вместе с приютившей ее душу кошкой. И это было бы самопожертвование высшей степени, не только тела, но и души, которая не смогла бы больше возродиться в родном мире. Это был бы поступок, обеляющий душу, и несущей страшные муки демону, связанному с такой душой. К счастью, она выжила. Домиан был рад этому факту и чувствовал, что эта радость связана не только с его собственным желанием жить без боли, но и с желанием, чтобы Лара жила. Смелая, жизнерадостная девочка, излучающая деятельную энергию самой жизни. «Даже я не знаю, что теперь может произойти», прозвучал суровый голос темного владыки. Когда человеческая душа помещается в тело животного и постепенно утрачивает человечность, то при возврате в свое человеческое тело она сохраняет животную ипостась, так как уже сроднилась с ней. В этом случае получаются оборотни, безвольные слуги демонов. Много веков демоны не порождают оборотни, так как проблема эти глупые и злобные полулюди-полуживотные создают больше, чем приносят пользы. Обращаясь зверей на глазах у людей, они сеяли панику и заставляли церковников во всех мирах устраивать охоту на ведьм, приводившую к массовому истреблению в первую очередь чистых и светлых душ, ставя на грань выживания и расу демонов в том числе, лишая их полноценного пропитания. Высшие силы в нескольких мирах даже вмешаться соизволили в творившийся там беспредел, а нам, демонам, сделали строгое внушение. Но без внушений всем ясно, что резкое принудительное нарушение равновесия между темными и светлыми силами в мире никому не выгодно. Я ни разу не слышал о том, что происходит, когда душа человека в теле животного начинает не тускнеть и умирать, а светлеть и наливаться силой, энергией жизни. На моей памяти такого до сих пор не случалось. Вижу, что у неразумного демона, решившего связать себя с такой душой, возникает множество проблем. Но что будет, если эта душа вернется в человеческое тело? И может ли она вернуться в него самостоятельно? Я за все свое существование не сталкивался с таким. Возможно, такого никогда и не было, прохрипел Дамиан. Все когда-то было, меланхолично возразил Темный. Надо поговорить с древними демонами. Они не любят вспоминать мирскую суету, но ведают многое. Возможно, мне удастся их разговорить. Но одно я знаю точно. Ее смерть разорвет связь между вами. И какими бы ни были последствия, они будут легче, чем в случае ее окончательного осветления под твоим заклятием». «Я не желаю ей смерти. Я лишь хочу, чтобы она одумалась и приняла меня таким, каков я есть, чтобы добровольно отдала мне себя», воскликнул Дамиан. «Забудь», – посоветовал Темный. «Это не последняя девица в твоем бесконечном существовании. Только ангелы заключают один союз на всю вечность бытия. Я верну себе Лару, выпью ее душу и тогда успокоюсь». упорствовал Дамиан. «Сейчас я не могу забыть, она моя!» Темный владыка задумчиво прищурился. «Он остался при своем мнении, девчонку лучше уничтожить, чем ждать, когда она уничтожит его сына. Что ж, у него много возможностей присмотреть за Дамианом, и он все эти возможности намерен использовать». «Что ты планируешь сделать?» – спросил он у сына. Для начала продолжу плести сеть интриг, в результате которых умрет ее единственный защитник в мире Саир. Гибель Эрдамаса больно ударит по Ларе, повергнет ее в тоску. Она успела привязаться к этому вояке. А если еще и несколько других ее знакомцев растоптать, кровавую бойню за власть на ее глазах устроить, то она с лихвой вернет мне все силы, что сейчас забирает». Лара плавала в мареве невыносимой боли. Горело всё тело, будто его поджаривали на медленном огне. Любая мысль растворялась в этом пламени, не успев сформироваться. Даже простой вопрос «что со мной?» тонул в агонии боли, оставляя лишь иступленное желание ничего больше не чувствовать. «Ничего». Как только это яростное желание отключиться от суровой действительности выкристаллизовалось в сердце, осознание Лары заволокло легкой дымкой. Сразу стало легче, хотя глаза перестали видеть, а уши слышать. Способность рассуждать на время вернулась. «Меня ранил киллер. Это раны на теле болят», – с трудом выстраивала логическую цепочку Лара. «Лежу я не в лесу, значит, меня лечат, и есть шанс остаться в живых». «Обезболивающих тут либо не изобрели, либо не стали тратить их на кошек. Но сейчас я боли почти не чувствую, она доносится лишь легким отголоском. А еще я утратила все органы чувств. Могу пошевелить лапой? Нет. Хвостом? Нет. Только не говорите, что это паралич. Господи, чем я так провинилась перед тобой? В кошачьем теле и без того худо». «Живешь, кое-как удерживая остатки человечности и все больше приобретая животных повадок и желаний. Ни книгу самостоятельно выбрать и прочесть не способна, ни с людьми поговорить, ни работой ум и время занять не могу. А в полной неподвижности существовать, тогда меня точно кошачья сущность под себя подомнёт катились мысли Лары медленным потоком. В этот поток влилось довольное согласное мурчание. Сознание Лары ошеломленно прислушалось. Рядом с собой оно вдруг ощутило чужеродное присутствие. «Ты кто?» – это вопрос Лариного сознания. «Твоя вторая половина», – хмыкнули в ответ. «Если уж назвалась хозяйкой нашего тела, то знай свое хозяйство. А то вселяются тут всякие самозванцы, родства неведающие». «Почему я раньше тебя не замечала, мысли твоих не слышала?» «Потому что несущийся галопом шальной заяц не может заметить и успеть услышать величаво ползущую по листку мудрую улитку», – пробурчала кошачья сущность. «У тебя же все мысли как блохи скачут с одной темы на другую. То ты есть хочешь, то читать, то преступников ловить, то о дворцовых интригах рассуждать». то о военной тактике и стратегии печёшься, то тебе просто в кусты приспичило, но и в них ты не можешь отлучиться спокойно. То стихи читаешь, то уголовный кодекс цитируешь, то по деревьям лазаешь, то на самцов голых заглядываешься, то разгильдяев к порядку призываешь и бандитов ловишь. Хоть на миг расслабилась бы». «Стоило мне расслабиться, и сразу ты тут командовать начинала», — напомнила Лара. «Я тоже жить хочу. Если телом вообще не управлять, оно сдохнет. И потом, я не могу контролировать тело, если ты сама не откажешься управлять им». «А сейчас что?» «Ты сама пожелала уйти от действительности и связанной с ней боли», – напомнила вторая половина. «Вот и лежи тихо, ничего не чувствуй. Сейчас твои мысли замедлились почти до моего уровня, и ты можешь говорить со мной». «Тебе этого хватит, хоть посмотришь, как умные сущности живут. А то мечешься, мечешься чего-то. А я пока поживу полноценной жизнью. Кошки боли не боятся», – хвастливо завершила речь природная сущность кошачьего тела. «Нет, таким образом избавляться от боли Лара не желала. Лучше жить и чувствовать все, и плохое, и хорошее, чем без проблем отсиживаться на краю чужого существования». Но слова о кошачьей сущности, о том, что ей тоже полноценно жить хочется, пробудили в Ларе чувство вины. В ней заговорила совесть, ведь в этом теле она и в самом деле узурпатор. Пусть ее вселили сюда против воли, но в конечном итоге именно она тут нежеланный гость. «Когда я управляю телом, тебе совсем плохо приходится», – робко уточнила Лара, не желая принимать поспешные решения. «Почему плохо?» – удивилась кошачья сущность. «Наоборот, даже прикольно, как ты выражаешься. Забавно наблюдать за мельтешением шального зайца. Не скучно. И кормёжку тебе удалось наладить на весьма высоком уровне, и постелька помягче дупла будет. Кошки – философы по своей природе. Мы не рвёмся покорять миры и доказывать им свою гениальность. Мы просто скромные титаны мысли, оплоты бытия – соль земли. Мы не мельтешим, не суетимся по пустякам. Мы умеем вкушать простые радости жизни. Лишь необходимость добывать хлеб насущный может отвлечь нас ненадолго от великих размышлений, которые не способен понять ограниченный человеческий разум. Ты хочешь опять вернуться к ощущаемому бытию? «Да, соль земли, хочу». Совсем обалдела от кошачьей самооценки Лара. Ты уж извини за суетность мою и стремительность мыслей. Надеюсь, я недолго тебя стеснять буду. Вот найду слепую ведунью и узнаю, как в свое тело вернуться. А я теперь всегда с тобой общаться смогу. Как очистишь свой разум от неряшливой кучки разносортных мыслей. Угомонишь свое тело, так услышишь меня, пояснила кошачья сущность. уже должна была заметить, что я даю о себе знать только в моменты твоего полного релакса. Заметила и даже испугаться успела. Слушай, я кошачий язык не понимаю, но с тобой сейчас говорю. Значит, это кошки человеческую речь понимают? Нет, это только мы с тобой друг друга понимать можем. И я твои мысли слышу. А пугаться не надо. Чего пугаться?» «Хочешь жить – живи. Хочешь унывать – унывай. Хочешь ничего не делать – ленись на здоровье. Я и сама нас с пропитанием обеспечу». «Хочу жить!» – решила Лара и тут же застонала. Ощущения, слух, зрение вернулись. Но вместе с ними вернулась и жалящая боль от ран. «Все будет хорошо, кошка. Ты выживешь, я тебе обещаю». Услышала она голос Леона. «Да, мой генерал, верю». На широкой постели беспокойно металась женщина. Ее глаза были широко раскрыты, а руки нервно комкали парчевое покрывало. «Покайся!» Шелестящий шепот расползался по всем уголкам богатой спальни, отражался от затянутых шелком стен и возвращался к женщине многоголосым эхо. «Покайся!» Женщина всхлипнула и зажала уши руками. «Почему, почему сейчас? Столько лет прошло!» «Ты знаешь, почему! Покайся!» Женщина соскочила с кровати, бросилась к небольшому позолоченному столику с иконами и зашептала. «Высшие силы, силы небесной простите мне мое прегрешение! Я...» «В главный храм иди, там покайся!» Зашелестел голос. Женщина заломила руки и зарыдала. «Не могу, нет!» «Покайся!» Женщина устала, поникла. За несколько бессонных ночей и проведенных в напряженном ожидании дней она успела смириться. «Завтра!» «Пойду завтра!» послушно прошептала она. По ночному лесу К древним развалинам языческого храма пробирался мужчина в одежде монаха из Святого Братства. Горящий факел осветил крутые, полуобвалившиеся ступеньки, ведущие в подземелье. Дорога была хорошо знакома пришедшему. Он быстро спускался вниз, вовремя нагибаясь под обрушенными балками, заранее прижимаясь к стене в местах со сломанными перилами, без раздумий выбирая путь на немногочисленных развилках. Ступеньки привели его к арочному входу в небольшой зал, стены которого украшали барельефы и фрески с изображением порождений ада. Рогатых демонов, змееголовых людей, огнедышащих оскаленных тварей, ходячих скелетов. Посреди зала стоял черный алтарь с большой кованой чашей. Пришедший скинул с плеч монашеский плащ, укрепив принесенные факелы в держатели на стене. Из заплечного мешка достал еще два факела, зажег их и поставил в держателе на двух других стенах. В мерцающем свете всполоха пламени мужчина начал чертить пятиугольную звезду, обрамляя ее множеством странных сложных символов, то и дело сверяясь с листком бумаги в руке. «Сегодня мне обязательно должно повести Сегодня я призову его!» – лихорадочно бормотал мужчина. «Пять лет стараний и служения не могут пройти напрасно!» Встав у алтаря в центр начертанной пентаграммы, он зачитал слова древнего ритуала призыва демона. Его пробирал страх, дрожь плохого предчувствия пробегала по телу, но он должен пройти этот путь до конца. Высшие силы недаром наслали народ Зайларов в смертельную болезнь. Кровь Зайларов – грязная кровь. Он рад, что в его жилах нет ни капли их крови. Но от этой грязи надо освободить и королевский престол. Корона должна принадлежать ему, только ему. чтобы бы ни мудрил там с наследованием престола нынешний монарх. Но на его пути к власти стоит несколько препятствий. «Несколько человек, которые мешают ему получить то, что должно принадлежать ему по праву». Мужчина бросил в чашу травы из мешочка, высыпал поверх порошок, и в чаше взметнулся огонь. Лже-монах полоснул по ладони кинжалом. В пламя закапали капли его крови. Он поспешно ушел за линии пентаграммы и воззвал к темным силам. «Приди, темный владыка!» «Услышь голос твоего слуги!» В чаше раздался треск, и долгожданный потусторонний голос ворвался в подземный склеп. «Ну-ну, и чего же желает потомок знаменитых гонителей ведьм и демонов?» «Власти! Я должен стать следующим королем Картума! Трон мой по праву!» В чадящем дыму под чашей сформировался рогатый образ. Миг... И Демиан Сантера в своем истинном облике встал у алтаря, который в стародавние времена язычники этого мира установили для поклонения его отцу, темному владыке. После прихода в мир Саир адептов святого братства, все места поклонения дьяволу и темным силам были разрушены и преданы забвению. Но в древних манускриптах хранились описания их местоположения, так же, как и строки призыва демонов. Домиана всегда невероятно смешила вера людишек в то, что они способны призвать демона. Демоны приходят сами, когда хотят и куда хотят. Никакими словами и ритуалами невозможно заставить их прийти. Но человек, решившийся призвать демона, всегда заметен миру темных. Демонов вызывают отнюдь не с благими намерениями. и человек, решившийся на такой поступок, сильно затемняет им свою душу, давая всплеск большого количества духовной энергии, весьма привлекательной для демонов. Иногда ради развлечения и продолжения разложения души призывающего подданные темного владыки приходят к рискнувшим провести ритуал их призыва. Сейчас Дамиан в задумчивости смотрел на этого, дрожащего от страха глупца, думая, можно ли его использовать в своих целях. Человечишко занимал должности и положения, очень удобные для планов Дамиана в этом мире. Только поэтому он и решил появиться на этом старом капище. Тем временем человек переборол свой страх, перестал с ужасом рассматривать облик демона и скомандовал – «Я тебя призвал, и теперь ты будешь подчиняться моим приказам!» Сантера зарычал, шагнул через линию пентаграммы, небрежно сжал мужчине шею и вздернул вверх. «Неверно, человечек, подчиняться будешь ты, иначе твоей никчемной жизни сразу придет конец. У тебя такая черная душонка, что демону даже полакомиться нечем!» «Единственное, что может тебя сейчас спасти, это строжайшее следование моим указаниям. Может, в итоге тебе даже удастся занять престол Картума. Мне плевать на вашу мелкую борьбу за власть. Но в моих собственных интересах сейчас потрясти основы монаршей власти Зайларов». Дамиан легким движением руки откинул от себя человека. Тот -то отлетел к стене, с шумом врезался в нее и сполз на пол. «Указание первое. Завтра весь день тайно просидишь в исповедальне Центрального храма Шарилы, выслушивая кающихся», — прорычал Дамиан. «Местного монаха там не будет, я об этом позабочусь». «Указание второе. Все, что услышишь, сохранишь в строжайшем секрете, вплоть до дальнейших моих распоряжений». «Ясно!» Мужчина часто закивал головой и прошептал. «Да, господин».